Глава 1. Я родился 26 апреля 1922 года в поселке Красноармейск, рядом с Царицыным, тогда еще уездным городом. В 1924 году Царицын переименовали в Сталинград. Кто ни разу не был в нашем городе, вкратце опишу его. Он протянулся узкой лентой вдоль правого берега Волги, километров на 70. Наш поселок был южной окраиной города. Даже когда его официально включили в состав Сталинграда, от центра нас отделяли малозастроенные участки у подножия Ергенинских холмов. Поселки Бикетовка, Ельшанка, сплошь застроенные деревянными домами и мало напоминающий город. Мой отец работал техником на железной дороге. А в будущем это спасет часть нашей семьи. Мама – учительница в начальной школе. Вначале жили мы в бараке. Потом отец вместе с дедом взялись строить дом. Строили его очень долго, потому что любые стройматериалы в наших безлесых краях были дефицитом и продавались строго по разрешениям. Помню, как радовались отец и дед, когда на грузовике привезли кладку старых, потрескавшихся от времени железнодорожных шпал, списанных из-за негодности. Мы все разгружали тяжеленные маслянистые шпалы, помогали соседи, а потом мать сварила щи бараниной, нажарила рыбы, и мы дружно отметили такую удачу. А я, разглядывая лопнувшие, измятые брусья, покрытые потеками древней смолы, Рассуждал, что дом получится безобразным. Но у отца и у деда хватило сноровки и мастерства. Дом, хоть и небольшой, получился не хуже, чем у других. В 1929 году я пошел в школу. Детей в семье было четверо, но младшая сестренка умерла еще младенцем. Осталось трое. Старшая сестра Таня, я и младший брат Саш. Он родился в феврале 1927 года. До переезда в дом мы лет 10 жили в бараке. Всей семьей занимали одну большую комнату, перегороженную занавеской. Родители спали на металлической кровати, мы на деревянных топчинах. Дед с бабушкой в углу маленькой кухни. Топили углем, с которым тоже были проблемы. Выручало то, что и отец, и дед работали на железной дороге. Каждую осень нам выписывали какое-то количество угля и машину деревянных обрезков на растопку. Как мы жили? Как не расхваливай те времена, а семь человек в одной комнате многовато. Для личной жизни ни старым, ни малым места не хватало. Деликатесами нас жизнь не баловала, но и не голодали. Вручал огород, который ежегодно давал хороший урожай. Огромные помидоры, баклажаны, у нас их называют синенькие, капуста, перец ну и так далее. Раннюю картошку сажали сами, а позднюю, на зиму, привозили из Тамбовской или Ульяновской области. Для картошки климат у нас был слишком жаркий. Мясом особенно не баловали. Чаще покупали обрезки. Ну, рубец, еще какие-то субпродукты. Из домашней живности держали штук 12 кур. Пытались раза два выращивать поросят, но потом это занятие бросили. Не было кормов, высокие налоги, да и крысы еще развелись. Имея хорошего знакомого в одном из районов, отец договаривался с приятелем-машинистом и в начале декабря покупали свинью, обычно в складчину на три семьи. Это была наша главная мясная еда на всю зиму. Солили сало, делали рулет. Ну, то же самое сало, только отваренное в соленой воде и нашпигованное чесноком. Варили холодец. Полтора-два пуда свинины на большую семью хватало только щи да картошку заправить. Соленое сало считалось лакомством. По кусочку мать давала отцу и деду вместе с хлебом и картошкой на смену. Ну, а нам, мелкотеда, женщинам, доставалось совсем понемногу. Дед был заядлым рыбаком, имел деревянную весельную лодку. Работа не давала ему возможности ездить часто, но рыба с весны до осени у нас бывала. На зиму дед заготовлял бочонок соленой селедки. Сельдь рыба своеобразная, жирная, вкусная, но солить и хранить ее целая наука. Обычно к зиме она сильно ржавела, и даже хорошо отмоченная становилась невкусной. Я тоже, как большинство мальчишек, любил рыбалку. Но настоящий клев на Волге вечером. Ну, ночью или рано утром. А мама лет до 14 меня на ночь отпускать не решалась. Родом из лесной местности, она очень боялась воды. Волга казалась ей едва ли не морем, и она опасалась, что я утону. Мальчишки оставались на ночь, а я вечером, провожаемый нас смешками, вынужден был возвращаться домой. С возрастом этот вопрос уладился. Иногда меня брал с собой дед, но я предпочитал рыбалить в компании сверстников. С Настя у нас были самые примитивные. Донки из тонкого шнура, их называли закидушки, тремя пятью крючками и грузом на конце – Каждый пацан повзрослее имел завозню длиной метров м на 15-20 крючков. На завозни попадались более крупные рыбы, а груз мы завозили вплавь или на резиновой камере. Не скажу, что я был слишком удачливым рыбаком, но лет с 13 почти никогда не возвращался без добычи. Ловили мы на песчаных косах. Попадались подлещики, судаки, язи. Небольшие самята. Самы покрупнее обрывали наши снасти или ломали крючки. Так или иначе, но летом рыбу мы почти не покупали, особенно когда мама стала отпускать на ночь. Изредка попадались осётры, тогда я вообще ходил победителем. Но к этому возрасту меня активно подключили к строительству дома, и на рыбалку я убегал уже вечером, а с утра помогал деду. Отец работал на строительстве дома только в выходные, так как возвращался с работы очень поздно. Возведение и отделка дома мне порядком надоели, но осенью 38 -го года мы, наконец, переселились в свой дом. Работы-то меньше не стало, но у нас с братишкой появилась отдельная комната. В школе я учился неплохо, особенно любил историю, географию, литературу. Любил книги о путешествиях, приключениях, исторические еще. К восьмому-девятому классу прочитал почти всего Чехова, Станюковича, Майнрида, Джека Лондона. Да, читал все подряд. Отец, подвыпив, не любил видеть меня за книгой. Рыбалку тоже не одобрял. Характер у него был тяжелый. Крепко выпив, он мог устроить скандал, швырял тарелки, в это время к нему старались не подходить, работа заставляла отца прекращать пьянку, и мы снова какое-то время жили в мире. Вспоминая газетные статьи времен перестройки и 90-х годов, я невольно ставил себя на место молодых читателей. Судя по этим статьям, у них, наверное, должно было отразиться самое мрачное впечатление о конце 30-х годов. Сплошные репрессии, страх... Разговоры с оглядкой, безудержное восхваление Сталина. Скажу прямо, о репрессиях я не очень-то и слыхал. Язык нам распускать не давали, это правда, анекдотов про Сталина тоже не было. А насчет восхвалений, то и Хрущева, и Брежнева, да и всех последующих руководителей превозносили куда больше, чем они этого стоили. Люди, переехавшие в город, подвыпив, вспоминали коллективизацию, как составляли списки кулаков, середняков, бедняков, силком загоняли в колхозы, где толком ничего не платили. Один из гостей говорил так. Я деньги в глаза не видел, даже как они выглядят не знал. А кормились, что кормились, с подсобственного хозяйства до согородов. В нашем поселке, где жили рабочие судоверфи лесозавода и кирпичного завода, а также железнодорожники, черные воронки никого по ночам не забирали. Мои родители привили мне любовь к Сталину. Не скажу, что на него молились, но относились с большим уважением и верили в его мудрость. Хотя вечный дефицит тканей, одежды, ниток, всего не перечислишь заставлял женщин, особенно бабку, бурчать на власть. Дед, в кругу близких друзей, выпив, тоже ругался, что крестьян силой сгоняли в колхозы. Потом спрашивал меня, не слишком ли громко он выступал. Деда я очень любил. Он был добродушным и бесхитростным человеком, но иногда я его поддразнивал. Как же, не громко. Даже соседи слышали «Да играешься ты, дед!» Да ладно тебе. Ну, чего я особенного-то говорил. Ну, так, покалякали за жизнь. Какие события обсуждали в те годы? Ну, конечно, войну против фашиста. Франко. В Испании. Знаменитая фраза «Долорес и Баруни, Лучше жить стоя, чем умереть на коленях» повторялась нами и стала для многих девизой. Популярными были песни «Матрос-железняк» и «Три танкиста», которые распевали и на концертах, и на улицах. Знаменитый летчик Михаил Водопьянов приземлился на Северном полюсе. Много писали о дрейфе научной экспедиции Папанина. Стать полярниками мечтали тогда едва ли не половина мальчишек и девчонок. Запомнились мне вышедшие тогда новые книги – вратарь республики Льва Касиля и старик Хаттабыч Лагина. Я их все перечитал раза по три. В 1939 году отца едва не забрали на Финскую войну. Мама приготовила ему вещи, продукты. Но война закончилась как-то неожиданно. Судя по газетам, победоносно. Правду о той войне я узнал уже на фронте, встречаясь с участниками Зимней войны или Странной войны. Ну и упомяну освобождение Западной Украины и Белоруссии, а также Балтике, где, как убеждало радио, нас тепло встречали обездоленные крестьяне. А теперь вернусь к нашей повседневной жизни. Как я уже упоминал, своего деда я очень любил. Он единственный в семье давал мне деньги на карманные расходы и помогал улизнуть на рыбалку. Кем я хотел стать – Перечислю по годам: вначале путешественникам, потом моряком, геологом, летчиком, полярником, ну и так далее. Но судьба сложилась по-другому. Сестра Таня пошла в железнодорожное ФЗУ, а родители уговорили меня продолжить учебу в школе. В 1939 году закончил 10 классов. Меня вызвали в военкомат и предложили пойти в военное училище. Но мама мечтала, что я буду учиться в медицинском институте. Профессия врача казалась ей самой почетной. Слово «престиж» мы тогда просто не знали. И «уважаемый». Я обещал военкоматским работникам подумать и неожиданно легко сдал экзамены в педагогический институт на историко-филологический факультет. Хотел на географический, дальние страны, геодезия, путешествия, работа геологом. Но меня дружно отговорила вся семья. Учитель географии, это же смешно. А история, литература, это путь к интересной работе. Ведь я люблю читать, не так ли? Так, кивал я. Историю хорошо знаешь. Петр I, Пугачев, Декабристы, Ленин, Революция. Там тебе будет интересно. И даже дед вполне логично разъяснил мне, что история – вещь очень серьезная. Это прямой путь в начальнике. Факультет состоял процентов на 80 из девушек. У меня глаза разбегались. И не просто девчонки из рабочего поселка, почти деревни, а ухоженные барышни, нарядные, с модными прическами. Впрочем, на нас, своих сокурсников – Они внимания почти не обращали. На танцевальные вечера приходили студенты из технического института, будущие инженеры, начальники цехов и предприятий. Куда мне равняться с ними в своем костюме, перешитом из отцовского железнодорожного кителя? Я уже не говорю про курсантов военного училища или молодых летчиков-лейтенантов. Вот кому я завидовал... И поклялся себе, что тоже стану летчиком. Правда, как это осуществить в реальности, я слабо представлял. Бросать институт? Но учиться мне было интересно. Впрочем, если закончить тему о моих отношениях с девушками, добавлю еще несколько слов. Как и все в этом возрасте, я был влюблен в Аллу Берникову, стройную броскую девушку из нашей группы. Естественно... Любовь была тайной. Я старался не показывать ее, дожидаясь какого-то особого случая. Какого, я и сам не представлял. Алла относилась ко мне вполне равнодушно, кавалеров у нее хватало, несмотря на дефицит парней на факультете. Чем я мог похвалиться? Рост у меня был 168 сантиметров, лицо обычное, а по весне даже конопатое. Правда, физически я был крепкий. И еще в школе занимался борьбой, футболом и продолжал играть в футбол за сборную факультета. Еще мне хочется рассказать немного об общей атмосфере в институте. Она была очень доброжелательной. Запомнились диспуты о литературе, поэзии. Историю трогали меньше. Как горячились, кричали, а заметко сказанные слова получали громкие аплодисменты всегда полного зала. Но я не хотел бы и упрощать взаимоотношения. Институт – это не наш заводской поселок. Здесь чувствовалось некое разделение. Те, кто жил в центре, нередко имели высокопоставленных родителей. Нет, этих студентов или студенток не привозили на машинах. Они не хвастались золотыми украшениями. И на лекциях, и на занятиях мы были вроде как наравне. Но в свободное время все же существовала какая-то незримая черта. Те, кто повыше, общались больше в своих компаниях. Ну и одевались, конечно, значительно лучше. В этом не было какого-то противостояния, но некоторые вещи я воспринимал со скрытой обидой. Например, был такой случай, когда мы с одногруппником Адиком Закутовым собрались куда-то ехать. Когда подошли к его дому, красивому, хорошо отделанному, он сказал мне, «Лёш, ты подожди меня в беседке минут десять. Я быстренько перекушу, переоденусь и сразу прибегу». Четырёх- или пятиэтажные дома стояли в ряд на набережной Волги. Чувствовалось, что в них живут люди непростые. Хорошая детская площадка, асфальтированные дорожки – Признаться, мне очень хотелось глянуть, какие здесь квартиры. Но Адик меня не догадывался или не находил нужным пригласить. Не спросил, хочу ли я есть. А есть я хотел почти всегда. Не голодал, но много двигался, и аппетит был хороший. Я дождался Адика, а ведь хотел уйти. И мы поехали, куда собирались. После этого я с месяца сбегал приятеля. Он, видимо, догадался, что-то говорил о ремонте в квартире. Ремонт так ремонт, пожал я плечами. Мне-то какое дело? Из девочек нашей группы на меня заглядывалась худенькая и невзрачная, как казалось мне, Лена Батурина. Старалась сесть поближе на лекциях, угощала домашними пирожками. Изредка я провожал ее домой. Но дальше этого дело не шло. Правда, на втором курсе у меня чуть не случилось настоящее любовное приключение. Поселок Красноармейск тогда не входил в черту Сталинграда, и мне полагалось место в общежитии. Пригородный поезд от нас шел в центр два с лишним часа, и я приезжал домой только с субботы на воскресенье. Запасался картошкой, крупой, но ездить домой каждую неделю не получалось. То соревнования, то воскресник. Когда продукты из дома заканчивались, а денег становилось совсем немного, мы с дружком Костей Серовым покупали в киоске хлебзавода на ужин по паре теплых булочек. Нести их в общежитие не хватало терпения. Мы тут же проглатывали по одной булочке, затем шли к тележке с газированной водой, выпивали по стакану газировки с малиновым сиропом и доедали оставшиеся булочки. Кругленькая, смешливая продавщица любила с нами поболтать, отдавая мне явное предпочтение. И сиропа наливала больше, так что мне было не очень удобно перед Костей. Я уж не помню имени продавщицы, но жила она в частном доме на Даргоре. Я проводил ее после работы раз и другой. Мы целовались с ней на лавочке, и она тяжело дышала обмикая под моими руками. Была весна 41 -го года. Мне исполнилось 18. Никакого любовного опыта я не имел, а то бы понял, что моя подружка готова и к более близким отношениям. Я чего-то испугался и в очередной раз не пришел на свидание. До войны оставалось совсем немного. После первого курса летом 41 -го года многих студентов призвали в армию, но наш факультет почему-то не тронули. Может потому, что парней у нас было, раз-два я обчелся, не знаю. Пообещали, что мы будем проходить усиленную военную подготовку. И действительно, весь второй курс мы много занимались военным делом. Дотошно, в теории и на практике изучали химическую защиту, возились с противогазами. Зубрили свойства ядовитых веществ. Далась же кому эта химия? На фронте она нам не пригодилась ни разу. Стреляли в тире из малокалиберки и сдавали нормы ГТО. Очень не любили строевую подготовку, но военрук гонял нас упорно и даже кое-чему научил. Один из преподавателей читал нам лекции по военной тематике о наших танках и самолетах, о немецкой технике. Кто как, а я слушал с интересом, задавал вопросы. На этих лекциях я впервые услышал название танков Т-26, БТ-5, БТ-7. Никогда бы не подумал, что мне придется пойти на войну танкистам. Факультет ведь филологический, уклон был больше на политическую подготовку. Нам даже прямо говорили, что в случае чего мы станем политруками, почти комиссары. Камсоргами понесем слово партии в красноармейские массы. Теперь про своих однокурсников. Крепче всего мы подружились с Костей Серовым и Адиком Закутным. Закутный переживал из-за своего имени. Дело в том, что его полное имя звучало как Адольф. Адольф Сергеевич Закутный. Назвали его так в честь немецких революционеров 20-х годов. Да и вообще имя Адик было тогда довольно распространенным. Официальное отношение к Гитлеру в конце 30-х годов было нормальное, но слово «фашизм» не нравилось никому. Ходили слухи, что, несмотря на пакт о ненападении, война с фашизмом неизбежна. Преподаватели называли нас чаще по фамилиям, но нередко и по именам. Айдька терпел, но когда слышал, что его называли «Адольф», краснел и едва не подскакивал. Словно предчувствуя войну, Несмотря на заключенный мир с немцами и совместные военные парады в Бресте, Адик добился через отца, который занимал какую-то должность, чтобы в паспортном столе его имя поменяли на Павел. «Хочу носить имя Павла Корчагина и быть на него похожим», заявил он на комсомольском собрании. Сказано было с излишним пафосом. «Мы тоже хотели быть похожими на Павку Корчагина, ну и что такого?» Обязательно повторять это? Из ребят хорошо запомнил я Петю Маленького и Петю Большого. Фамилии, к сожалению, забылись. Оба были хорошие, простые ребята. Петя Большой считался лучшим спортсменом на курсе, занимался лыжами, многобурьем, футболом и выступал за институт сразу по нескольким видам спорта. Не хочу перечислять много имен и фамилий. Назову, пожалуй, Игоря Волошина. Он был высокий, спортивно сложенный, хорошо одевался. Был из благополучной городской семьи. Ко мне он почему-то относился с открытым пренебрежением. А может, я ошибаюсь и наговариваю на него. Наверное, относился он просто безразлично, и именно это меня задевало. У него была своя компания, куда была, кстати, вхожа Алла Бердникова. Они собирались по субботам в чьей-то просторной квартире с вином, музыкой, хорошей едой и танцевали. Многие завидовали и мечтали попасть на такую вечеринку. А с другой стороны, ребята из деревни приезжали на учебу так одетые, что наша элита посмеивалась, показывая на Петю маленького, приехавшего в самых настоящих шароварах. Петя быстро сообразил, в чем дело, и на последние деньги купил себе брюки. Меня мама снарядила, в общем-то, неплохо, но из-за дефицита обуви я приехал в массивных отцовских башмаках, которые он получал на работе. Над толстенными подошвами тоже посмеивались. Тогда я надел парусиновые спортивные туфли, мы чистили их мелом, и уже ничем не выделялся из общей массы. Но все это были пустяки по сравнению с июньским воскресением 1941 -го года. Тогда началась Великая Отечественная война.